Глава тридцать пятая Миссис Перл и миссис Лутбрайд сразу ушли. Джейн следила за женщинами из окна спальни, дрожа от радости и гордости за себя. В сердце трепетала в эйфории от ощущения свободы. Без этих двух наседок, кружащих рядом, она добьется большего. Днем, когда не беспокоят призраки, сможет посвящать время получению знаний, пробовать себя в чем-то новом. «Все определенно к лучшему». Почему она не сделала этого раньше? Ее сдерживали стыд и страх. Именно страх позора не позволял Августину порвать связь с Линдрич Холлом. Джейн не должна давать воле подобным чувствам. В этом она превосходит мужа. Она сильнее. Впрочем, без прислуги дело у нее прибавится. Надо проверить, достаточно ли у нее мха и земли с кладбища, подготовиться к ритуальным приемам пищи. Интересно, тушёный заяц на сегодня уже готов. Большой ли в доме запас куриных яиц? И если каких-то продуктов не достаёт, надо найти способ послать за ними. Первым делом Джейн затянула корсет и застегнула платье. Живот отозвался болью на дополнительное давление, и она свернулась на кровати, прижав руку к выпуклости. Казалось, она стала больше. Ни толчков, ни шевелений внутри, как при беременности. Это нечто казалось тяжелым и твердым. В какой-то момент Джейн ощутила вибрации живого существа, отклик на ее внимание, не похожие на пульс, постоянные и ритмичные. Джейн задумалась, но так и не смогла дать точное определение ощущениям. Спустившись в кухню, она сразу удостоверилась, что яиц более чем достаточно, нашла парное молоко и недавно выпеченную буханку хлеба. В центре обеденного стола стоял её тушёный заяц. Сервировка на одну персону. В леднике лежали водоросли и ничего больше. Всё хорошо. Сейчас она не голодна, съест немного, чтобы осталось на будущее. Главное это ритуалы и всё, что связано с магией. Посещавшие её по ночам призраки несомненно реальны. На матрасе остались пятна, а миссис Перл учуяла трупный запах Рентана. Джейн умеет чертить круг, возводить стены и глотать яйца. Следующая задача научиться влиять на окружающую действительность, сотворить нечто исключительное, что подтвердит её силу. Стену не разрушить, нужно попробовать что-то другое. Это станет первой вехой её развития. Джейн отправилась наверх. Стол в кабинете был завален книгами, из которых она отбирала нужные себе. Книги лежали и по углам, на полу у самой границы начерченного круга. Джейн встала в центр, медленно повернулась, оглядывая беспорядок. Сможет ли она воздействовать на предметы силой воли? Возведение защитного круга теперь давалось легко. Джейн приняла ту же позу, что Рентон. Раскинула руки в стороны и запрокинула голову. Замерла и сосредоточилась на ближайшей книге. Не гримуар, а всего лишь история брелтанской мысли. Бесполезная для нее вещь. Название побудило Джейн просмотреть несколько страниц, но затем отложить книгу в сторону. Сейчас Том лежал на полу. Его надо вернуть на место. Вытянув руки перед собой, Джейн мысленно велела ему подняться. Никакого движения. Ничего и не должно было случиться. В голове мелькали слова доктора Незамиевой, обрывки многочисленных текстов. Они смешивались с фрагментами, тезисами, выводами. Внешнее зависит от внутреннего. Всё меняется каждое мгновение. Через секунду мир уже не будет таким, как секунду назад. Книга на полке. Нет, не на полке. Джейн смотрела на неё в упор, но та не шелохнулась. Она лежала на полу. Да и как иначе? Джейн её не перекладывала, даже не касалась. Книга ведь не может перемещаться сама. Она стала медленно поворачивать голову и вскоре видела лишь малую часть книги краем глаза. «Книга на полке. В это необходимо поверить». «Нет, не поверить. Она не должна сомневаться в этом, ни на Талику». «Книга на полке». На полке стояла книга. На ее серый тканевый переплет падал свет и удалось разглядеть зацепку корешка. Вот и все. Книга на полке. Джейн смотрела на нее во все глаза. Цвет обложки и толщина напоминали то, что лежало на полу всего пару мгновений назад. Джейн опустила глаза. Пусто. Книга исчезла. Джейн зажала рот рукой, сдерживая крики и смех от восторга. Голова чуть кружилась, когда она выходила из круга. Губы сами собой растянулись в широкую улыбку, происходящее казалось сном. Джейн горела желанием убедиться в реальности произошедшего и взяла в руки историю британской мысли. Книга существовала, тяжёлая, со страницами с узором букв, всё такое, как Джейн помнила. Настоящая книга, которую удалось переместить в пространстве силой мысли. Ей удалось. Она научилась менять мир за несколько ночей, прошедших со дня начала ритуала. Оглядев страницу, Джейн попыталась прочесть первое предложение, но поняла, что не в состоянии. Попыталась снова, опять неудача. Перед глазами плясали буквы, сложенные в слова, но лишенные смысла. Она перевернула страницу. Все то же самое. И на следующий, и на следующий. Сердце забилось так сильно, что Джейн не выдержала и захлопнула книгу. Название написано верно. История брелтанской мысли. А имя автора? Прежнее ли оно? Имя ли это вообще? Отбросив эту книгу, Джейн взяла другую. Текст можно прочитать и понять. Каждое предложение наполнено смыслом. И в следующий тоже всё в порядке, и в следующий. Они остались прежними, за исключением той, которую она переместила. Но ведь книга совершенно точно оказалась на полке. Почему же она изменилась? Причина в знании. Впрочем, это упрощённое определение. Об этом ли говорила Незамеева? Джеймс помнила всё о балансе и компенсации. А логическом доказательстве каждую переменную величину следует обозначить, узнать каждый член уравнения. Изменения, необходимые для воскрешения, представляют собой целый комплекс знаний, слишком сложных для человеческого ума. Джен не переместила книгу в пространстве, просто знала, что там стоит книга. Не думала о содержании, о том, верно ли написаны слова. Таким образом, книга на полке отличалась от той, что лежала на полу. Знание, что в пределах круга ей не грозит опасность, отличается от знания, как переместить книгу. Первое просто, второе сложно, практически невозможно. Не обладая полным знанием, Джейн изменила предмет необратимо. Что же произойдёт, когда она освободит Августина? От одной мысли Джейн впала в ступор. Не издала ни звука, не заплакала. Кажется, даже сердце стало биться медленнее. Значит, любое желание могло стать судьбоносным, могло повлиять на всё вокруг. Дверь. Справиться с дверью проще, чем с книгой, верно? Её не надо перемещать, она должна только открыться. Следует ли ей знать, что находится за дверью? Тонировку подвалов и крипты, местонахождение Августина и его состояние, что произойдёт, если она невольно внесёт значительные изменения? Существует ли граница допустимого? Джейн застонала. Августин не вполне понимал, что делает, когда пытался спасти Элади. Он сделал совсем не то, что задумал. Причина в том, что ему не хватало знаний. Возможно, поэтому она не видела женщину в прошлом, поэтому вместо неё пустота. Августин вырвал её из картины жизни и поместил в момент смерти в подвале, где она вынуждена оставаться. Он знал, что люди могут возвращаться из мира мёртвых. что они и делают. Вне зависимости от места смерти они возвращаются в Линдридж-Холл, связанные с Августином чувством его вины. Именно поэтому ей показались Орен, Абигейл и Рентон. Кто еще ждет своего часа? Ее жизнь всегда была размеренной и спокойной. Она мало с кем общалась и редко видела смерть. Каннингемы и их дети живы. Кроме них есть только Августин и слуги. Увидит ли она его? если ждать придется слишком долго, найдет ли ослабленным, полуживым от холода и голода, попросит ли он приготовить еду, а потом покинет мир на закате вместе с солнцем. И если в этот раз не получится, ничто больше не поможет, даже магия. Джейн не под силу воскресить Августина, ведь она не смогла даже переместить книгу. Всхлипнув, Джейн свернулась у шкафа в позе эмбриона. Деревянная доска основания давила на позвоночник. Возможно, разумнее всего всё бросить. Неизвестно, сколько у неё есть времени. Слева под рёбрами что-то уверенно растёт и будет увеличиваться по мере её погружения в магию. Ну что она без Августина? Сломленная женщина на грани безумия, узнавшая, что существует мир непознанный и что ей никогда его не понять. Очередная неудачница. Она станет новым предметом исследования доктора Незамиевой. Возможно, доктор думала как раз об этом. новом объекте, новых данных, новом эксперименте. Она никогда не собиралась ей помогать. Джейн чувствовала себя одинокой и лишённой поддержки, сейчас даже больше, чем в тот день, когда сбежала из Линдричхолла, или в тот, когда поняла, что жизнь предстоит изменить, либо вернуться в ужасный Камхерст, либо выйти замуж и остаться в Ларингтоне. Такой несчастной она не ощущала себя даже в детстве, когда лежала на кровати в доме Канингемов, смотрела в потолок и думала: «Начнется ли бомбежка? И скоро ли? Жива ли мама?» Рыдания стихли, сменившись резкими, жадными вздохами. Джейн повернулась лицом к полкам и прижалась лбом к корешкам книг. Такой домашний запах пыли должен был успокоить, но внезапно Джейн ощутила зловоние газа. Стены дрогнули, напомнив о том, как дрожали здания камхерста перед очередной атакой. Но, несмотря ни на что, Джейн отчетливо помнила прикосновения мамы, Её объятия тихий шёпот на духом, чувство покоя, оказавшееся странным в моменты, когда вокруг рушился мир. Исходящая по силе боли напоминала время войны, ужасной боли. Такая бывает от старых ран, которые никогда не заживают. Ей хорошо знакома форма каждой, те ощущения, которые она вызывает. Так знают старого друга, с которым комфортно, несмотря на проблемы. Джейн желала именно этого. успокоения и внутреннего комфорта. Вспомнив вновь о маме, она неожиданно порадовалась, что та умерла. Ведь в таком случае она может явиться в Линдрич-холл. Если прищуриться, то сумка на одной из полок похожа на противогаз мамы. Если представить, что ее ботинки стоят у дверного проема, они непременно там появятся. Она до сих пор помнит, как от них пахло серой. Помнит местами разъеденную зажигательной смесью кожу и то, как мама набивала в мысы мужской и не по размеру обуви тряпки. Воспоминания о каждой новой детали заставляло мир сужаться. Биение сердца замедлялось. Можно призвать дух мамы. Для этого лишь необходимо вновь начать винить во всём себя. Страдания и слёзы в душе достаточно, чтобы утопить целую армию. Выполнить это просто. Она считала себя повинной в гибели мамы много лет, с того дня, как пришла повестка. Она сожалела о своей уступчивости и послушании, о том, что не возражала маме, когда та отправляла маленькую Джейн в безопасное место. Если бы она кричала, плакала, капризничала, настойчиво сопротивлялась, тогда мама повезла бы её в Ларингтон и осталась с ней. Дыхание выровнялось. Появилось некое подобие ритма. Пожалуй, она смогла бы содрать корку с затянувшихся ран, если бы это помогло встретиться с мамой. Вполне рабочий вариант. Можно проверить, способна ли она желанием влиять на реальность. Ведь она жива, возможно, ей не хватает самообладания, но не жизненной силы. Пока она способна мыслить и понимать, будет идти вперёд снова и снова. Она готова отказаться от идеи встретиться с матерью. Она виновата в том, что Августин в заточении. И если не получится спасти его, она вызовет его дух. Результат будет стоить всех страданий. Она увидит его, поговорит, сможет обменяться мнениями, хотя бы в каком-то смысле он будет с ней. Мысль ранила, но с болью пришла уверенность. Всё логично. И вот уже уменьшилось давление в груди. Голова стала не такой тяжёлой. Джейн когда-то сказала Августину, что смерть всегда побеждает. Однако теперь не столь уверена в этом. Теперь она знает, что хотя бы в потустороннем мире всё невозможное возможно. Смерть нельзя победить, но последствия можно подкорректировать, исправить. Впереди ещё 5 ночей. Августин не явился к ней, значит, он жив. Джейн заставила себя сесть и расправила плечи. У неё достаточно доказательств того, что магия работает. Осталось лишь выполнить задуманное.